Во дворец Калифа мы отправились на трех принадлежащих посольству флэерах, и во время полета меня не оставляло чувство, что мы вот-вот засунем свои головы в пасть льву. Не стоит класть все головы в одну пасть. «Сегодня вы только познакомитесь», — сказал посол Братшоу. «Никаких договоренностей на этой встрече мы не достигнем. Но этого и не нужно. Сначала вас с Кримом нужно просто показать друг другу». Конечно, речь шла о том, чтобы показать меня, Кириму. Я-то сам без такого знакомства вполне мог обойтись. Флэеры опустились на лужайке перед дворцом Калифа. Красной ковровой дорожки нам не постелили, но зато почетный караул, помимо традиционных кривых сабель, был вооружен парализаторами и иглогранатомётами. Глава протокольного отдела произнес подобающее приветствие и вызвался проводить нас во дворец. Часть вооруженного караула отправилась с нами. Черные драконы. Элитный спецназ Калифата. Азим был черным драконом. И сам я какое-то время стажировался в этом отряде. Серьезные ребята, которые в рукопашном бою могут составить конкуренцию даже клинонцам. Да что там клинонцам. Однажды я видел, как Азим расправился с боевиком с Каари. Дворец остался таким, как я его помнил, только снаружи. Внутри же он сильно изменился. При осаде все было более воинственным. В коридорах висели батальные полотна, чуть ли не половина комнат была украшена богатыми наборами оружия, как коллекционного старинного, так и современного. Мебель осад предпочитал современную и комфортную. При Кириме всё стало выглядеть более мирным и более старомодным. Оружие и охотничьи трофеи исчезли, Батальные полотна уступили место традиционным коврам, светильники и то были стилизованы под старину, но все было сделано слишком нарочито. Словно нынешний обладатель дворца хотел, чтобы его считали реакционером во всем, даже в дизайне интерьеров, и выставлял свою реакцию на показ. Или это они специально для нашего визита так обстановку сменили? Помещение, куда привел нас шеф протокольной службы – Было обставлено совсем уж скудно. Я полагал, что Кирим примет нас в главном зале, дабы мы узрели его сидящим на троне, затрепетали от такого зрелища и оставили все мысли о том, чтобы его с этого трона подвинуть. Но все оказалось еще хуже. Там, куда нас проводили, мебели не было вообще даже стульев и стола для переговоров. Единственными предметами обстановки были черные драконы стоящие вдоль стен в изрядном количестве. Шеф протокольной службы сказал, что Керим сейчас будет, и свалил. Похоже, Риттер был прав. Керим и не собирается договариваться. Калифа все не было. По мере ожидания посол Брэдшоу начал заметно мрачнеть. Видимо, такого холодного приема он не ожидал. Ренни оставался невозмутимым и делал вид, что его очень интересует амуниция черных драконов давно уже клинонцами изученная, роспись на потолке и узор, сложенный из плиток на полу. Иными словами, корчил из себя туриста и крутил головой во все стороны. кирим один явился только через полчаса. Его сопровождали несколько советников и добрая дюжина личных гвардейцев. Количество вооруженных людей вокруг начинало меня нервировать. Когда я видел Кирима в последний раз, он выглядел как сорокалетний мужчина. Сейчас, через два века, на вид ему можно было дать все шестьдесят, и он был в ярости. «Ты», – выпалил он, остановившись напротив меня, – «и у тебя хватило наглости явиться ко мне во дворец?» Я пожал плечами, как будто мне самому очень хотелось тут быть. Перед встречей посол Брэдшоу просил меня сохранять спокойствие, быть вежливым, а все переговоры доверить ему. Пусть он и говорит. Надо отдать ему должное, он попытался. «Позвольте представить...» «Иблисово семя!» – рявкнул Кирим, и градус дипломатии в комнате упал до отрицательных величин. «Чужак, на что ты рассчитывал?» «Какого черта?» – подумал я. Переговоры зашли в тупик, даже не начавшись, и вряд ли ситуация выправится, если я буду стоять и молча сносить все его вопли». Я стремительно, но все же не настолько стремительно, чтобы телохранители Калифа приняли мой жест за угрозу и пристрелили меня на месте, выбросил руку вперед и ткнул в Кирима указательным пальцем. «Ты убил нашего отца!» – прорал я. «И согласно его воле, это мой дворец!» Идиотизм, конечно, но Калиф начал первым. Лицо Кирима побагровило от ярости. Я даже подумал, что сейчас в его мозгу лопнет какой-нибудь важный сосуд или с ним случится инфаркт. Но настолько повести нам не могло. Вон, вон из моего дворца. Повелеваю покинуть планету в 24 часа. Не все так просто, сказал Рейнер, доставая из кармана скрученные в трубочку документы. Вот данные генетической экспертизы, которая доказывает, что этот молодой человек действительно является Амалем Аддином. Вот копия указа вашего отца, в которой он называет Амали Аддина своим сыном. Копию указа об изменении списка наследования я с собой не прихватил, но в посольстве она есть. Против Амали Аддина не выдвинуто никаких официальных обвинений и нет никаких причин высылать его с какой-либо из ваших планет. Вы кто такой? «Это чрезвычайный и полномочный представитель императора Тарина II в этой части галактики», – начал официальное представление посол Брэдшоу. Но голос императора не дал ему закончить. «Я Реннер. Не желаю более видеть ваше посольство на Леванте», – заявил Кирим, но было видно, что имя Реннера он услышал не впервые, и оно заставило его чуть сбавить тон. То есть вы разрываете дипломатические отношения с империей. Вкрадчиво поинтересовался отставной адмирал.